Гарри уже собирался развернуть письмо, написанное на том же пергаменте, из которого был сделан конверт, когда дядя Вернон вырвал бумагу из его рук. «Это мое!» — возмутился Гарри, пытаясь завладеть бумагой. «И кто, интересно, будет тебе писать?» — презрительно фыркнул дядя Вернон, встряхивая письмо и бросая на него взгляд. Его красное лицо вдруг стало зеленым, быстрее, чем меняются цвета на светофоре. Но на этом дело не кончилось. Через несколько секунд лицо его стало серовато-белым, как засохшая овсяная каша. «П -п -п -п -п — Петуния! заикаясь, выдохнул он. Дадли попытался вырвать у него письмо, но дядя Вернон поднял его над собой, чтобы Дадли не смог дотянуться. Подошедшая Петуния, судя по... Тетиному виду, ей, большой любительнице сплетен и слухов, было очень любопытно, что же там написано, взяла у мужа письмо и прочитала первую строчку. На мгновение всем показалось, что она сейчас потеряет сознание. Она схватилась за горло и втянула воздух с таким звуком, словно задыхалась. «Вернан! О, Боже, Вернан!» Тетя и дядя смотрели друг на друга, кажется, позабыв о том, что на кухне сидят Гарри и Дадли. Но ненадолго они об этом позабыли, потому что Дадли не выносил, когда на него не обращали внимания. И сильно стукнул отца по голове своей узловатой палкой. «Я хочу прочитать письмо!» — громко заявил он. «Это я хочу прочитать письмо!» — возмущенно возразил Гарри. «Это мое письмо!» «Пошли прочь, вы оба!» — прокаркал дядя Вернан, запихивая письмо обратно в конверт. Гарри не двинулся с места. «Отдайте мне мое письмо!» — прокричал он. «Дайте мне его посмотреть!» — проорал Дадли. «Вон!» — заревел дядя Вернан и, схватив за шиворот сначала Дадли, а потом Гарри выволок их в коридор и захлопнул за ними дверь кухни, Гарри и Дадли тут же устроили яростную но молчаливую драку за место у замочной скважины. Выиграл Дадли, и Гарри, не замечая, что очки повисли на одной дужке, улегся на пол, прикладывая ухо к узенькой полоске свободного пространства между полом и дверью. — Вернан, — произнесла тетя Петуния дрожащим голосом, — Вернан, посмотри на адрес! — Как они могли узнать, где он спит? Ты не думаешь, что они следят за домом? Следят, даже шпионят, а может быть, даже ходят за нами по пятам, пробормотал дядя Вернон, который, кажется, был на грани помешательства. «Что нам делать, Вернан? Может быть, нам следует им ответить, написать им, что мы не хотим?» Гарри видел, как блестящие туфли дяди Вернона ходят по кухне взад и вперед. «Нет», — наконец ответил дядя Вернон, — «нет, мы просто проигнорируем это письмо. Если они не получат ответ, да, это лучший выход из положения». Мы просто ничего не будем предпринимать. Но мне не нужны в доме такие типы, как они. Ты поняла, Петунья? Когда мы взяли его, разве мы не поклялись, что искореним всю эту опасную чепуху? В тот вечер, вернувшись с работы, дядя Вернон совершил нечто такое, чего никогда не делал раньше. Он пришел к Гарри в чулан. — Где мое письмо? — спросил Гарри, как только дядя Вернон протиснулся в дверь. — Кто мне его написал? — Никто. — Оно было адресовано тебе по ошибке. — коротко пояснил дядя Вернон. — Я его сжег. — Не было никаких ошибок, — горячо возразил Гарри. — Там даже было написано, что я живу в чулане. — проревел дядя Вернон, и от его крика с потолка упало несколько пауков. Дядя Вернон сделал несколько глубоких вдохов, а затем попытался улыбнуться, однако это далось ему с трудом, и улыбка выглядела достаточно болезненной. <с> — Кстати, Гарри, насчет этого чулана твоя тетя и я тут подумали... Ты слишком вырос для того, чтобы жить здесь. Мы подумали, что будет лучше, если ты переберешься во вторую спальню Тадли. Зачем? — спросил Гарри. Не задавай вопросов, — рявкнул дядя Вернон. Собирай свое барахло и тащи его наверх прямо сейчас. В доме Дарсли было четыре спальни. Одна для дяди Вернона и тети Петуни, одна для гостей. Обычно в роли гости выступала сестра дяди Вернона Мардж, одна, в которой спал Дадли, и еще одна, в которой Дадли хранил те игрушки и вещи, которые не поместились в первой спальне. Гарри же хватило всего одного похода наверх, чтобы перенести все свои вещи из чулана, и теперь он сидел на кровати и осматривался. Почти все в этой комнате было поломано. Подаренная Дадли всего месяц назад, но уже сломанная видеокамера лежала на маленьком заводном танке, пострадавшем от столкновения с соседской собакой, на которую его направил Дадли. В углу стоял первый телевизор Дадли, который тот разбил ударом ноги, когда отменили показ его любимой передачи. В другом углу стояла огромная клетка, в которой когда-то жил попугай, которого Дадли обменял на духовое ружье, а ружье лежало рядом, и дуло его было безнадежно погнуто, потому что Дадли как-то раз на него сел. Единственное, что в этой комнате выглядело новым, так это стоявшие на полках книги. Создавалось впечатление, что до них никогда не дотрагивались». Снизу доносились вопли Дадли, «Я не хочу, чтобы он там спал! Мне нужна эта комната! Пусть он уберется оттуда!» Гарри вздохнул и лег на кровать. Вчера он отдал бы все на свете за то, чтобы оказаться здесь сегодня. Он предпочел бы скорее оказаться в чулане со своим письмом, чем здесь, на без письма. На другое утро за завтраком все сидели какие-то очень притихшие, а Ададли вообще пребывал в состоянии шока. Накануне он орал во все горло, он колотил отца новой дубинкой, он давился, он пинал мать и подкидывал вверх свою черепаху, разбив ею стеклянную крышу оранжереи, но ему так и не вернули его вторую комнату. Что касается Гарри, то он вспоминал вчерашнее утро и жалел о том, что не распечатал свое письмо, пока был в коридоре. Дядя Вернон и тетя Петуня обменивались мрачными взглядами. Когда за дверью послышались шаги почтальона, дядя Вернон, все утро пытавшийся быть очень внимательным и вежливым по отношению к Гарри, потребовал, чтобы за почтой сходил Дадли. Из кухни было слышно, как тот идет к двери, стуча своей палкой по стенам, и вообще по всему, что попадалось ему на пути. А затем донесся его крик. — Тут еще одно! — Мистеру Гарри Поттеру дом четыре по улице Правид-драйв, самая маленькая спальня! Дядя Вернон... Со сдавленным криком вскочил и метнулся в коридор. Гарри рванул за ним. Дяде Вернону пришлось повалить дадли на землю, чтобы вырвать у него из рук письмо, а это оказалось непросто, потому что Гарри сзади обхватил дядю Вернона за шею. После непродолжительной, но жаркой схватки, в которой каждый получил по несколько ударов узловатой палкой, дядя Вернон распрямился, тяжело дыша, но зато сжимая в руке письмо, адресованное Гарри. Иди в свой чулан, э, я хотел сказать, в свою спальню, прохрипел он, обращаясь к Гарри. И ты, дадли, уйди отсюда. Просто уйди. Гарри долго мерил шагами спальню. Кто-то знал, что он переехал сюда из Чулана, И еще этот кто-то знал, что он не получил первое письмо. И все это означало, что этот кто-то попробует передать ему еще одно письмо. И на этот раз Гарри собирался его получить, потому что у него родился «План».